Глава 21. Шарф с доставкой на дом. Дверцы лифта разъехались. «Этого не может быть. Два Егора сразу?» «Один, два», – посчитал Тихон и зажмурился. «Добрый вечер», – раздался знакомый голос. «Вам плохо?» Тихон открыл глаза, две картинки слились в одну, что уже радовало. «Выпил лишнего», – честно признался он и спросил, понижая голос. "Да шута «Нет», — улыбнулся в ответ Егор. «Я минут десять как приехал. Звонил, никто не открывает». «Она, наверное, по магазинам решила прогуляться. Новый год на носу. А я, а я, а я в разведку ходил». «Ну и как?» «Хорошо. Важная встреча с информатором прошла в теплой, дружественной обстановке». Тихон вздернул подбородок и, пытаясь идти ровно по воображаемой прямой, двинулся в сторону своей квартиры. «Прошу следовать за мной», – сформулировал он свою мысль, поворачиваясь к Егору. Это телодвижение ему делать не стоило. Ботинок уперся в порожек тамбура, зацепился за стертую дощечку и Тихон полетел вперед. «Осторожно!» – воскликнул Егор и бросился на выручку. Подхватив сыщика почти у самого пола, он помог ему приподняться и, понимая, что тому срочно нужно принять горизонтальное положение, предложил. «Давайте ключи, я сам дверь открою». «Кармане», – махнул рукой Тихон и вздохнул. «Ох, как же это все непросто, как непросто!» «Что?» «Так, ничего». Егор втащил Тихона в квартиру, включил свет в коридоре и в большой комнате. Ему очень было интересно узнать, как живет легендарный вор Маркиз и как живет Даша. Воображение рисовало разные картины, но увиденное абсолютно не соответствовало фантазиям. Нет, обстановка не напоминала фотографии из глянцевых журналов, рекламирующих различные варианты интерьера. И никакие золотые люстры с потолка не свешивались. Все было довольно просто и добротно. Но только с сильным налетом старины и тайны. Шкафы притягивали взгляд своей важностью, светильники, лучась перламутром, волновали и поселяли в душе тепло, кресла на изогнутых ножках казались живыми. Круглый стол, занимающий середину комнаты, поражал тяжелой, по краям резной столешницей. С одной стороны, в такой обстановке не было никакой вычурной роскоши, но с другой. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Вся мебель, все предметы интерьера подбирались тщательно, с трудом и заботой, и цена их немалая. В этом скорее чувствовалась рука Тихона, а не Дашеньки. — У меня в баре коньяк есть. Сейчас по маленькой. — Я за рулем, — отклонил предложение Егор. — Оставишь свой роль здесь. Ничего с ним не случится. «Я шарф принес. Даша забыла». «Брось его в коридоре», – протяжно ответил Тихон, устремляясь к широкому буфету, полки которого были заставлены различными маленькими фигурками и кофейными чашечками. Через пять минут Егору пришлось не только выпить коньяк, но и закусить его бутербродом с варено копченой колбасой. На этом и стоял Тихон. «Все у Саньки было, а вот варено копченой колбасы не было» буркнул он и настойчиво придвинул гостю тарелку. «Как там Евдокия Дмитриевна?» Не удержавшись, спросил Тихон. «Спасибо, хорошо», — коротко ответил Егор. Разволновался и выпил залпом еще одну рюмку коньяка. «Готовится к Новому году. Составляет список блюд и наряжает дом». Эх, только и смог выдохнуть Тихон. «А как, Дашенька?» помедлив поинтересовался егор полагая что теперь спросить об этом уместно спасибо вполне кивнул тихон тоже готовится к новому году это хорошо да они посидели молча выпили еще коньяка и одновременно оба тяжело вздохнули каждое о своем но все же мысли их были схожими егор думал о дашеньке Прислушиваясь к звукам в тамбуре, он надеялся, что она скоро вернется. Почему он хочет ее увидеть? Да просто так. Почему же еще? Какая же она забавная девчонка. Что же она не идет? А я ведь отец ее. Вдруг выдал Тихон и торопливо расстегнул ворот рубашки. Егор повернулся в его сторону и замер. Спрашивать чей он не стал, и так было ясно. Настоящий... Добавил Тихон и отодвинул рюмку в сторону. А как признаться ей в этом, не представляю. Да и надо ли? Но знаю, знаю, что скажешь. У дочери, мол, и все такое. Ирина, это мать Дашеньки была певицей. Выступала в ресторанах, изредка на концертах. Цветы, поклонники, нервные метания и капризы. А я любил ее. Расстались мы как-то глупо. Очередной скандал, и все пошло прахом. Тихон потер щеку и вздохнул. Она исчезла из моей жизни, громко хлопнув на прощание дверью, и больше я ее никогда не видел. Наверное, меня заела гордость, и я просто устал. Но попыток встретиться и поговорить я не предпринимал. «Если бы я знал тогда, если бы знал...» Прошло лет шесть, и мне позвонила тетка Ирины, Вера Федоровна. Еще молодая женщина, но ворчливая, как целая армия старух. Однажды я был у нее в гостях и уверен, что совсем ей не понравился. Впрочем, как и она мне. Так вот, она позвонила и давай бубнить трубку. Я даже не сразу понял, о чем идет речь. А когда понял, чуть не упал со стула. «Оказалось, Ирина родила дочь, и эта дочь моя. И в свидетельстве о рождении стоит мое имя». Тихон хлопнул ладонью по столу и посмотрел на Егора. Дальше она поведала мне печальную историю. Ирина умерла, когда девочке было два года. Некоторое время о ней заботилась сама Вера Федоровна, потом Дашенька ей стала в тягость, и она пристроила ее в детский дом и зажила своей жизнью. Не слишком, ты беспокойся, малышки. Но годы через три, разбирая вещи племянницы Вера Федоровна, наткнулась на письмо, которое Ирина написала мне и по каким-то причинам не отправила. Передумала, наверное. Тихон еще раз вздохнул и, схватив вилку, стал нервно накалывать прилипшие к тарелке огуречные зернышко. В письме Ирина рассказывала о своей обиде на меня, о Дашеньке, о том, что я ее отец. Вера Федоровна и так была в курсе всего, но именно с этого дня, как она призналась, ее стала мучить совесть. А к этому недугу еще добавилось повышенное давление, дисбактериоз и что-то еще. Не помню уже. Испугавшись, что это наказание за равнодушие к маленькой Дашеньке и страшась еще более тяжких болезней, Вера Федоровна наконец-то разыскала меня и обо всем рассказала. Она отдала мне письмо Ирины и пообещала подтвердить везде, где только понадобится, что я ее настоящий отец. Слово свое она сдержала. Я тогда числился в одном научно-исследовательском институте. Приятель был большим начальником и как-то уговорил меня завести трудовую книжку, так что перед лицом закона я был очень даже неплохим человеком. И набегался же я тогда по инстанциям. Но это было такой сущей ерундой по сравнению с тем, что очень скоро я должен был увидеть свою дочь Дашеньку. Эх, все же не зря у Веры Федоровны случился диспактериоз. Тихон посмотрел на коньяк и добавил. Давай еще по одной, а? Давай, согласился Егор, которому глоток алкоголя тоже сейчас был очень нужен. А почему же вы сразу ей не признались? Спросил он, прислушиваясь. Показалось, или в коридоре раздался шуршащий звук? «Ты сам знаешь, кто я такой», – буркнул Тихон, глядя на колбасу уже с чувством глубокой усталости. «Я пытался поначалу все как-то исправить, скрыть, сгладить. А потом все так обернулось, что скрыть мое прошлое и настоящее было уже невозможно. А еще потом подумал, захочет ли она такого отца?» «Захочет», – твердо сказал Егор. «Конечно, захочет». Он обернулся и увидел Дашеньку. Она стояла около двери кухни, прислонившись к косяку, и первый раз в ее глазах не прыгали озорные гоньки. В них блестели слезы. Пару часов назад Дашенька решила встряхнуться и отвлечься. А лучший способ поднять себе настроение в предпраздничные дни – это отправиться в какой-нибудь большой магазин, смешаться с пестрой взволнованной толпой и накупить целую кучу подарков всем, кому только можно. Дашенька быстро собралась и протянула руку к полке, на которой обычно лежал ее шарф. Но его там не было. «Забыла у Егора», – сердясь на себя, буркнула она. «Эх, подумает теперь, что она специально так поступила. А с другой стороны, какая разница, что он там подумает? Ей теперь нет до него никакого дела». «Мне нет до него никакого дела», – отчеканила Дашенька, выходя из квартиры. Новогоднее настроение поджидало ее уже за углом дома. Бабулька в короткой искусственной шубке и вязаной малиновой шапке бойко торговала сладка конфетти, серпантином и бенгальскими огнями. «Подходи, налетай», – зазывала старушенция, размахивая пушистыми варежками. «Не забудь купить маленькую приятность». «Для ваших близких!» И Дашенька налетела. Купила целую кучу пакетиков и коробочек, сунула их в сумку и в припрыжку устремилась к автобусной остановке. В душе ее наконец-то замелькали лампочки гирлянд, а в нос ударил терпкий, приятный еловый запах. «Новый год! Новый год! Новый год!» В магазине первые десять минут с ее лица не сходила счастливая улыбка. Все блестит, переливается, зовет и манит. Затем в душе вновь зазвенели звоночки, и настроение стало то подскакивать вверх, то рушиться вниз. Огромный Дед Мороз в центре зала очень похож на того, с кем она немного поболтала около заводной утки. А вот искусственный снег в коробочке, почти такой же, какой сыпал в ту ночь, когда она встретила Егора около заводной утки. А вот плюшевая утка... Хватит, хватит! Дашенька вновь растянула губы в улыбке и пошла вперед к полкам, заставленным всевозможной ерундой. Надо выбрать подарок Тихону. Самый лучший подарок. Такой, чтобы он от радости подпрыгнул до потолка. А уж потом она выберет подарки всем остальным. Кому? и Дмитриевне, Вадиму, Леночке. Берестову, Егору. — Я сошла с ума, — уверенно сказал Дашенька. — Я точно сошла с ума. — Вы что-то хотели? — раздался приветливый голос девушки-продавщицы. — Ой, нет, — торопливо ответила Дашенька. — Я еще выбираю. — Лучше я куплю подарок Илье Зарубкину и его матери. Вот они обрадуются, — подумала Дашенька и, не сдержавшись, захихикала. Дальше дело пошло веселей. Подарки для тихона были куплены быстро. Мысли завертелись Юлой и больше ничто другое обрадовать глаз уже не могло. Дашенька купила трубку, скрипку, клетчатый плед, большую лупу и собаку. Скрипка и собака были маленькими, игрушечными, но это не имело значения. Именно о таком наборе мечтал Тихон, когда ему доверили отыскать брошь. Кажется, он еще хотел трость но в магазине ее найти не удалось. «Заверните, пожалуйста, каждый предмет отдельно», попросила Дашенька курносую упаковщицу. «Очень красиво заверните». Домой она шла бодрым шагом, надеясь, что ее родитель еще не вернулся. Надо же успеть припрятать подарки, чтобы не испортить сюрприз. Дашенька сунула ключ в замок и повернула его очень осторожно. Если Тихон все же вернулся, то у нее должно быть две-три минуты на то, чтобы запихнуть коробки в шкаф. Будет лучше, если ее появление он заметит не сразу. Не повезло, прошептала Дашенька, глядя на полоску света, тянущуюся из кухни. Она медленно, стараясь не издавать никаких звуков, приоткрыла дверцу шкафа, отправила на нижнюю полку пакета с подарками и прислушалась. Слова, которые долетели до слуха, заставили ее резко подняться и шагнуть в сторону света. «Привет», – сказал Егор, чувствуя, как заноза в его душе вертится и впивается глубже. «Я принес твой шарф». Он нарочно сказал это, чтобы и у Дашеньки, и у Тихона было время прийти в себя. Пусть всего несколько секунд, но этого хватило. «Я его как раз искала», – ответила она и шмагнула носом. Егор улыбнулся и, повернувшись к потерявшему дар речи Тихону, сказал «Спасибо вам большое, но мне уже пора». Уходить не хотелось, но он прекрасно понимал, сейчас он здесь лишний. «Заглядывай, когда время будет», — выдавил из себя Тихон и молниеносно отправил в рот сразу три кусочка колбасы, один за другим. Он всегда, когда нервничал, начинал много есть. «До свидания» сказал Дашенька, до свидания. Спасибо за шар. Не за что. Егор прошел мимо нее, снял с вешалки куртку, сунул ее под мышку и вышел из квартиры, плотно закрыв за собой дверь. Не за что, передразнивал он сам себя и, махнув рукой на выпитый коньяк, направился к мазде. А я это начал тихо, но тут же запнулся. Он встал. Одернул джемпер, кашлянул и добавил «Оно самое, как его я слышала. И что?» – спросил он, чувствуя, как сердце сжимается в маленький болезненный комочек. Дашенька ничего не ответила. Она бросилась на шею к Тихону и зарыдала. Под утро, когда наговорившись, они наконец-то решили улечься спать, она вышла в коридор, достала все сумки купленные когда-то для новой жизни, и выбросила их в мусоропровод. Ее больше не интересовала никакая другая жизнь. В душе все наконец-то успокоилось. И все, что ей теперь было нужно, находилось именно здесь, рядом.